Глава 9. 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция Мистфайр. «Вей, Чипрук, Доброго дня! Это вас беспокоит, капитан Сюр. Помните меня?» «Господин Сюр, и вам добрый день. Вас теперь не знает разве что слепой и глухой. Я тоже выражаю вам благодарность за наше спасение. У вас ко мне дело...» «Да, Вейчепрук, помнится, вы говорили, что были бы не против со мной сотрудничать?» «Помню, говорил. И что, у вас есть предложение?» «Есть, Вейчепрук. Думаю, вы не сможете от него отказаться?» «Даже так? Когда мы сможем встретиться и поговорить?» «Мы переезжаем в 34-й сектор, будем там обживаться, так что я буду свободен часа через два-три». «Ну тогда приходите в мой офис через три часа, господин Сюр». «Спасибо, приду. До встречи!» «До встречи, господин Сюр!» Сюр отключился и посмотрел на недовольных Руди и Гумара. «Что?» — спросил он. «Ты еще спрашиваешь?» — недовольно буркнула Руди. «Нам дали заброшенный сектор. Кто к нам туда пойдет?» «Я смотрю, вы кое-что не понимаете», — спокойно отозвался Сюр. «Давайте я вам объясню. Нам дали пустой сектор, это правда». «Но почему он был пустой, знаете?» «Догадаться, Сюр, несложно», – скривившись, ответил Оруди. «Совет станции не хочет, чтобы росло ее население. Их надо кормить, обеспечивать жизнедеятельность, обеспечить рабочими местами – это затраты. Рабочих мест мало». Совету выгодно расселять новеньких по дочерним станциям. Кроме того, станция прирастала бы бедными слоями, а среди них много антисоциальных элементов, значит, повысится криминогенная обстановка. А это, в свою очередь, скажется на имидже станции. Чего тут непонятного? Ты все верно рассказал, Руди. Молодец. А теперь посмотрите вот на что. Нам отдали целый сектор. Я говорю «нам», не подразумеваю только нас троих, себя и вас. Отдали сектор нашей коммуне, и его будем компактно заселять мы. Если думать лишь о сегодняшнем дне, то может показаться, что нас надули. А если думать о перспективе, то мы получили для нашей коммуны отдельный сектор. А это просто чудо. Тут огромные ангары. Можно загонять крейсера и ремонтировать. А можно поставить верфи и уже строить корабли. А для строительства кораблей нужны люди. У людей будет работа, корабли нужны, чтобы возить товар, и их не хватает. С нашими возможностями мы можем строить и переделывать корабли класса эсминец и вооружить их. Их будут покупать. Мы обживем этот сектор очень быстро. Со временем создадим отдельные торговые биржи. Они есть в каждом секторе, и не будем конкурентами тем, кто освоил обжитые сектора. «Так что, ребята, с подачи главы совета станции, который таким образом решил нас наказать, нам выпала охрененная удача». Гумар почесал щеку, потом затылок. «Ну и планы у тебя, да уж. Все это выглядит на словах, конечно, красиво, но где мы возьмем оборудование для верфи и, главное, где мы возьмем столько специалистов?» Часть специалистов заменим андроидами, из них на первых порах создадим службу порядка, а остальных людей привезем с моей земли. Как вам такой план?» Руди не поняла, с какой такой земли, и прямо об этом спросила. А у Гумара глаза полезли на лоб. «Ты это серьезно? А как же смертельный вирус? Ты сумасшедший?» «Какой еще смертельный вирус?» – напряглась Руди. «Сюр с планеты Земля, где люди создали боевой вирус, и он уничтожил почти все население планеты. На ней запрещено селиться». «Но ты же знаешь, что люди на Земле живут в подземных убежищах», гнул свою линию Сюр. «И нет запрета на вывоз оттуда сырья, ископаемых продуктов и...» Он сделал небольшую паузу, оглядел ошеломленных его словами товарищей и выдал. «И людей». Он еще раз победно оглядел лица друзей, кивнул и твердо произнес. «Да, у меня такой план. А у кого есть лучше?» «Я как-то не думал об этом», – растерянно произнес Гумар. «Вот поэтому Сюр наш лидер», – восторженно произнесла Руди. Видно было, что идея Сюра ее захватила. «Он думает обо всем и строит вполне реализуемые планы. Я слышала о такой планете, даже хотела ее как-то при случае посетить». Для посещения других планет нужна виза и разрешение. Разрешение дают представительства этих планет. И они есть не на всех станциях. Хотя на Мистфайре есть пара представительств. Но это хлопотно и дорого. Я поддерживаю твою идею, Сюр. Надо только очень хорошо соблюдать санитарный режим и вывести на орбиту планеты жилой модуль, где пройдут карантины и приобретут нужную специальность жителей Земли. Это просто бомбическая идея, Сюр. На грани с непомерной глупостью, но ты эту грань пока не переходишь». Кумар задумался и вынужден был признать, что оба его товарища правы. «Ну, если вы так уверены, я тоже согласен», — ответил он. «Тогда наш путь лежит обратно в промышленно добывающий район». «Это да», — согласился Сюр. «Но сначала расторгуемся, приобретем андроидов». «С этим будут проблемы», — отозвался Гумар. «Их не продают». «Не продают открыто», — поддержала Сюра Руди. «Они должны быть на черном рынке». «Хм...» — с сомнением хмыкнул Гумар. «На черном рынке. Туда еще надо попасть». «Попадем через искателей», — уверенно заявил Руди. «И хватит впустую проводить время. Надо осмотреть сектор, помещение и понять, что мы можем использовать». «Да, пора», — согласился Сюр. «Эдик, запроси у диспетчера в коридор для перехода корабля в 34 сектор». «Есть вы, капитан?» На ну что? Пока есть время, отметим это дело». Сюр вожделенно потер ладони. «Нет», — отрезал Руди. «У тебя переговоры, и я не хочу, чтобы ты шлялся по коридорам станции и орал, что хочешь сына и дочь. Я даже не представляла, что у тебя такой сильный отцовский инстинкт. Если захочешь, я и тебе рожу, хоть сына, хоть дочь». У Сюра сразу же пропало желание употребить алкоголь. Он вытаращился на умильно смотрящую на него девушку, помолчал, переваривая сказанное ею, и буркнул. «Роди, это просто песня, и все». «Песня? Не смеши, Сюр. Это был крик самца древесного кота, ищущего самку для спаривания. «Говорю же тебе, просто песня с моей планеты!» Исполняла ее девушка. «Если это песня, то пение это не твое, Сюр. прекращай терзать наши уши». Сюр отмахнулся от девушки и вышел на связь с Эдиком. «Эдик, ну что там с коридором?» «Коридор есть, Сюр, но некому принять наш корабль. В секторе нет своего диспетчера. Парковочные места есть, но принять корабль некому. Как быть?» «Думать надо, Эдик». «Кто будет думать?» «Все думайте. Жду предложений». «Я уже подумал, предложение есть». «Надо подать заявку в Центральный отдел диспетчерской службы станции с просьбой открыть отделение диспетчерской службы в 34 четвертом секторе, нанять специалиста, хотя бы одного на первое время». «Понял. Составляй заявку в этот центр, а я попробую двинуть это дело с другой стороны. Маша, свяжи меня с Горвом». «Соединяю». «Горв?» «Ну да, я Горв, а ты кто?» Речь переговорщика была маловнятной, и Сюр понял, что тот сильно пьян. Но отступать от цели своего разговора не стал. Он знал, что Горфу был профессионал в своем деле и мог работать в любом состоянии. «Это Сюр! Есть работа!» «Подожди!» Некоторое время Горва не было слышно. Потом почти трезвый голос сообщил. «Я готов!» «Ситуация такая. Нам надо переместить корабль в 34-й сектор, но там нет отделения диспетчерской службы». Мне надо, чтобы она там была. Я подаю заявку в Центральный отдел диспетчерской службы станции с просьбой открыть отделение диспетчерской службы в 34 секторе. И еще мне нужен диспетчер. Ты помогаешь решить этот вопрос через наших друзей в Совете. Зачем тебе помощь, Совета? Ты им будешь должен. Заплати моему шефу 5000 кредитов, и он все решит. Диспетчера найдешь в баре искателей. Понял. Куда перевести кредиты? Сгоняй пока к искателям, а я к шефу. Найду тебя у них в баре. Хорошо, буду ждать. Ребята, Сюр обратился к слушающим его друзьям. Вопрос с переездом решен. Я с Машей иду в бар к искателям. Заодно вступлю в гильдию. Вы тут будьте на связи. Он одобряюще улыбнулся и вышел из кают-компании. Сюр шел по навигатору Маши. Она, словно маленького ребенка, тащила его за собой. Запомнить, где что на станции, не под силу памяти человека. Да Сюр и не старался. У него была Маша. А Маша первой зашла в очередной лифт и неожиданно быстро выскочила. Вернулась она обратно с мужчиной, которого цепко держала одной рукой за шею. В другой был пистолет. И он дулом торчал у него во рту. Сюр, конечно, удивился, но не сильно. Он лишь спросил. «Ты решила нападать на толстых мужиков?» «Нет, дорогой. Этот человек штурмом пытался захватить наш корабль, а теперь ходит за нами и следит. Нажми кнопку на самый нижний уровень». Сюр спорить не стал и нажал кнопку посреднего технического этажа. Мужчина догадался, что его дела плохи. «Зачем им ехать на самый нижний этаж, где скапливается мусор?» Он понял сразу и загундел. Ствол во рту мешал ему внятно говорить. «Кшлое дал ее, ослал ей бук». «Иностранец, что ли?» Сюр посмотрел на крепкого толстячка. «Не по-нашему лопучет. По виду качок. Бандит точно. Вытащи пистолет, может, по-нашему заговорит». «Шпрэхэнзи дойч, дой ю спик «Хотя откуда им знать английский?» оборвал сам себе Сюр. «Тебе чего надо, дядя?» «Меня послал помощник Вею Чепрука проследить за вами, господин Сюр, чтобы у вас не было неприятностей». Маша пистолет вытащила, но хватку шеи не ослабила. «Да? А что они могут быть?» – поинтересовался Сюр. «И откуда?» «Вполне, господин Сюр, не всем вы понравились». «А кому именно?» «Я точно не знаю, но поговаривают главе совета». «Интересно, и что у него есть возможность через криминал доставить нам неприятности?» «Совершенно верно». «Тебя как зовут, спаситель?» Кастет, Ой, Шалыван». «Костет запомнить проще», – констатировал Сюр. «Ты их уже видел?» «Да, ошивается парочка троек». «Чья бригада?» «Частное охранное агентство. Ваша защита – наше дело». «Бандиты под прикрытием легальной вывески?» «Ну да, мы с ними не связываемся. Они под патронажем Либерия». «Если не связываетесь, то зачем за нами ходил?» «Предупредите, если что». «Понятно. Ты их, Харри, срисовал?» «Рисовал сейчас, скину на ней «Ей кидай!» Сюр кивком головы указал на Машу. Костет кивнул и на секунду завис. «Все рожи, которые знал, скинул», придя в себя, произнес он. «Отпустите меня!» Сюр нажал кнопку остановки, и лифт остановился. «Иди, Костет!» Сюр отпустился глядатая чепрука. «Если что узнаешь полезное, скинешь ей!» Сюр кивком головы указал на андроида. «Это Маша!» «Очень приятно», – поклонился Толстяк. «Я вас понял, господин Сюр. Все сделаю». И как только открылась дверь, Кастет поспешно выскочил из лифта. «Маша, увидишь этих чоповцев, прими ребят по жесткому сценарию, но без убийств». «Все сделаю, дорогой». Маша убрала армейский пистолет. Он словно растворился в воздухе. Вот только что был в ее руке, и его не стало. Маша нажала кнопку нужного этажа, и лифт поехал наверх. Из этих, что передал мне кастет, я видела пятерых. Оцениваю их как слабых бойцов. Вооружены военными игольниками и шокерами. Огнестрельного оружия нет. Она достала глушитель, и пистолет снова возник у нее в руке. Маша спокойно навинтила глушитель. «Ты чего, военной пушкой вооружилась?» – спросил Сюр, разглядывая армейский штурмовой пистолет в ее руке. У самого был гражданский игольник. «Он более надежен в экстремальной ситуации». ответила андроид. Он сразу впечатляет противника. Пистолет снова исчез неизвестно куда, Сюр даже похлопал по бокам ее тактической куртки, но там он не прощупывался. Особо его не свети. Не буду. Вот в этом Маша вся. Что касается боевой подготовки, ей не было равных. И долгих разговоров она не вела, четко и быстро принимала команды и выполняла их. Правда, выполняла их по-своему. Лифт остановился, пассажиры вышли и пошли направо. Маша по нейросети передала. «Трое идут за нами. Уходим на перекрестке влево. Потом через пятьдесят шагов будет поворот и тупик. В тупике вентиляционная компрессорная станция. Двери я разблокировала. Одна камера слежения. Ты немного задержись, я выжгу ее». Сюр кивнул и повернул направо. Прошел шагов двадцать и по сигналу Маши остановился. Нагнулся, словно поправляя обувь и, разогнувшись, прошагал оставшиеся метры. Завернул за выступ следом за ушедшим андроидом. Дверь в компрессорную была приоткрыта, и он нырнул туда. Маша прикрыла дверь и стала смотреть сквозь щели на дверью. Сюр тоже подошел ближе и уставился в щелку. Из-за выступа, не спеша, вышли трое крепких парней и остановились. Растерянные быстро стали оглядываться. Маша выскочила и словно размазалась в воздухе. Сюр увидел, как почти мгновенно кулем упали неожидавшие нападения трое преследователей. Также молниеносно Маша затащила в компрессорную начинающих орать поврежденных ее ударами чоповцев. «Молчать!» – рявкнула она, да так, что все вздрогнули, в том числе и Сюр. На него неожиданно напала и кота. Маша тут же сунула одному из раненых в разинутый рот ствол пистолета – «Кто хоть слово произнесет в вышибу мозги?» — добавила она. компрессорной стало тихо. Только икнул сюр, прижал пальцы к рту, и было слышно мерное гудение мотора компрессора. «Задаю один вопрос», — произнесла Маша. «Кто отвечает, тот остается жив. Кто молчит, того я сброшу на лопатке компрессора». Даже сюр поверил Маше, что уж говорить об избитых парнях. «Зачем вы за нами ходите?» Тут же три глотки на перебой со слезами стали говорить, что их послал заместитель охранного агентства Вейша Хрут проследить за господином Сюром. Неполный ответ, сделав огорченный вид, произнесла Маша и вздохнула. Этот вздох стал для парней сигналом рассказать все, что они знали про свое агентство: что относилось к Сюру и что не относилось. Какие операции они проводили, чтобы заставить не вполне лояльных торговцев платить взносы в фонд главы Совета. «Наказание родственников строптивых сторонников оппозиции, осуждающих их космо». Сюр слушал, и только диву давался их откровенности. По Сюру они получили команду пока просто избить его и припугнуть. «Ладно», — решил Сюр, — «клин-клином вышибают». «У меня к вам предложение, ребята. Уходите из агентства и идете ко мне на службу. Я вас вылечу и дам хорошую зарплату». «Будете охранять мой офис. Не согласитесь, вам надо будет лечиться за свой счет и бежать со станции. Я вашу информацию пущу вместо рекламы по сети. Считаю до трех. Раз». «Мы согласны. Не надо раскрывать нас. Но нам надо уволиться, нас будут искать», – торопливо заговорил один из парней. «Сбегут», – подумал Сюр. «Вон как хитро смотрят. Потом расскажут в агентстве про способности Маши. Маша, выруби их». распорядился Сюр, и Маша почти мгновенно нанесла три коротких удара. Слышавшие приказ Сюра парни не успели среагировать. А теперь почисти их память от нас. «Это, конечно, плохо и где-то противоречит закону», – подумал он. «Но с волками жить по волчьи и С чистой совестью и с чистыми руками тут явно не проживешь. Сожрут». Маша кивнула. Над каждым из парней девушка-андроид просидела по паре минут. «Готово». Широко улыбаясь, сообщила она. «Все, что с ними происходило за последний час, они не вспомнят». Сюр кивнул и позвал девушку. «Пошли, Маша, оставим дурни здесь». Они вышли и плотно прикрыли дверь в компрессорную. Офис гильдии искателей находился в отдельном помещении при кафе искателей. Или наоборот, кафе было при офисе. Сюру было все равно, кто при ком находился. В небольшом незамысловато оборудованном зале сиделось десяток мужчин и женщин. Вяло попивали местное дешевое пойло. На вошедших безразлично посмотрели и отвернулись. Сюр подошел к стойке бара и обратился к молодому бармену, которого угощал континенталем в прошлый свой приход. Бармен узнал Сюра сразу и радостно заулыбался. «Привет, Харпик», – поздоровался Сюр. «Привет, Сюр. Пришел выпить свой континенталь?» «Я главе гильдии». «Сейчас сообщу тебе. Узнаю, сможет ли он тебя принять». Бармен завис на пару секунд и, придя в нормальное состояние, показал рукой себе за спину. «Проходи, Вэй Арнгирн, тебя ждет». Сюр увидел дверь за стойкой и, откинув полку барной стойки, зашел внутрь бара. «Маша, подожди меня здесь», – распорядился Сюр и прошел дальше. В большом уютном кабинете с полками, заставленными всякими замысловатыми артефактами с погибших кораблей, назначение которых невозможно было определить, сидел грузный седой мужчина. При появлении сюра он поднялся и пожал ему руку. Рукопожатие было крепким, и молчун ответил ему тем же. Седой, не ожидавший такой хватки, даже охнул. «Ох ты ж! А ты силен, господин сюр!» Высвободив руку из захвата, похвалил он. «Не все могут выдержать мое рукопожатие. Я так проверяю человека», – пояснил он, увидев недоуменный взгляд Сюра. «Если рукопожатие слабое, то и нечего с таким разговаривать. Но с тобой рад встрече. Присаживайся, выпить хочешь?» «Хочу, но пока нельзя. Не все вопросы решил». «Понимаю. Ко мне зачем пришел?» «Мы были в поиске и нашли немало трофеев. Хочу стать членом гильдии». «Хорошо. Список трофеев имеешь?» «Имею. Вот он. Принимай». И Сюр скинул обобщенный неполный список трофеев, пригодных для искателей. «Ого! Это где-то к вам подфартило!» – присвистнул Арн Гирн. «Там же, где и всем!» – улыбнулся Сюр. «Понимаю, коммерческая тайна. Ну что же, плати вступительный взнос тысячу космокредитов. И правила простые. «Твой список я выставляю на нашем ресурсе, он будет там висеть два дня. Наши ребята имеют право первой руки выкупить для себя необходимые им трофеи. По цене на 15% ниже рыночной». «Хорошо», – кивнул Сюр, – «кредиты перевел. Список у тебя. У меня еще два вопроса. Первый. Я могу снабжать твой бар отменной выпивкой по цене себестоимости?» У моего помощника он остался за стойкой бара. В сумке есть несколько бутылок. А что за выпивка? Континентали и другие элитные напитки. В розницу они продаются от 60 до 300 космо. Я буду отдавать небольшие партии по 20 космо. Дороговато как-то, неуверенно проговорил Седой. Дешево ты можешь продать соч и принтусовку, А это элитные напитки. дам первую партию сто бутылок под реализацию. Жардин берет Континенталь по 60 космо. Согласен, но почему такая щедрость, Сюр? У меня к тебе свой интерес. Хочу тебя, Арнгирн, заинтересовать, усмехнулся Сюр. Я так и понял. Седой откинулся на спинку стула, сложил руки на груди, прищурился. Тебе нужен выход на черный рынок, я так понимаю. Все верно. «Но с учетом того, что ты сделал для станции и всех нас, думаю, что это можно устроить. Принимай код допуска. С тебя еще тысяча косма». Код получил кредит и перечислил. Рад был знакомству, Арингерн. «Выпивку оставлю у бармена, сегодня же пришлю сто бутылок разных напитков». Сюр поднялся и распрощался с главой гильдии. Оба остались друг другом довольны. В зале кафе народу прибавилось. Рядом с Машей сидел и пил горькое пиво Горф. Сюр уселся на высокий табурет рядом, потянулся к сумке Маши и стал вытаскивать бутылки. «Это что?» – спросил Харпик. «Образцы выпивки, элитной», – пояснил он. «Хочу, чтобы продавалось у вас в баре. Возьми их и зацени. С твоим шефом я договорился. Дам сто бутылок под реализацию по двадцать космо за бутылку». «Хорошо, но это дорогое пойло. У нас тут собираются те, кому нужна работа, а у них кредитов, как ты сам понимаешь, мало. Кто был удачлив в поиске, сидят в барах наверху». Глаза Горва заблестели, он повел носом. Сюр это заметил слегка уголком рта, усмехнулся и продолжил разговор с барменом. «Это потому, Харпик, что у вас нет хорошей выпивки, а теперь она будет и будет дешевле, чем в барах наверху». «Значит, будут и обеспеченные клиенты», — Сюр подмигнул бармену. «Понял задумку?» Харпик засмеялся. «Понял, Сюр. Посмотрим». «Налей-ка мне», — Горф указал глазами на коньяк. «Пока подожди», — остановил Горвасюр. Сюр. «Пошли за стол, поговорим». Они уселись за отдельный столик, недовольный Горф. Проводил печальным взглядом путь бутылок со стойки под стол и огорченно вздохнул, как будто провожал в последний путь близкого товарища. «Я решил твою проблему», – не глядя на Сюра и не отрывая взгляда от стойки, произнес Горф. На УДК уже пришел ответ из центрального диспетчерского офиса. Они открыли свое представительство в 34-м секторе, разблокировали диспетчерскую и запитали ее энергией. «Аренда диспетчерского пункта будет стоить 5300 космокредитов в месяц. И неважно, работает он или нет. Оплата электроэнергии и кислородной станции – все за твой счет. Вот номер счета, куда надо скинуть 5000 за оказанную услугу». Горф по нейросети скинул цифры и жадно посмотрел в сторону рядом стоящего стола. Там пили содж. «Готово», – ответил Сюр. «Я свою работу сделал». Начал было Горф, но сюрью его остановил. «Подожди, Горф, у меня к тебе деловое предложение». «Предложение? Какое предложение? Я выпить хочу!» «Я приглашаю тебя в нашу коммуну. Будешь главным представителем коммуны на станции, моим заместителем. Во время моего отъезда будешь решать все вопросы. Что скажешь?» «А зачем мне это?» – удивился Горф и облизал пересохшие губы. Он обернулся к стойке бара. «На это есть две причины. Ты будешь получать хорошую зарплату, иметь бесплатное жилье и каждый день бутылку «Континенталя». «Две!» – мгновенно перебил его Горф. Он уловил лишь смысл последних слов Сюра. «О, как тебя все достало, дружок!» – подумал Сюр и, улыбнувшись, согласился. «Пусть будет две, если ты захочешь выпить. Я согласен, где нужно подписаться». «Мы подписываемся кровью на шкуре демона, которого ты должен добыть в джунглях обжитой планеты в системе Андромеды!» Сделав страшную маску на лице, ответил Сюр, и Горф вытаращился на него. Сюр, добившись нужного результата, расхохотался. «Шучу, дружище, шучу! Нигде подписываться не надо! Ляжешь в медкапсулу, мы тебя подлечим. Потом ты получишь под свою команду трех парней». «А это кто?» И зачем мне лечиться? Начну со второго вопроса. Ты плохо выглядишь. А парни раньше работали на агентство «Ваша защита – наше дело». Теперь рассказали, что там творится, и перешли ко мне на службу. Корф, не мигая, смотрел на Сюра. Тот спросил. Что ты на меня так смотришь? Ты сумасшедший. А ты этого еще не понял? Начинаю догадываться. Ты понимаешь, с кем связался? Горф. мягко остановил Пинчу Гусюр. «Это они не поняли, с кем связались. Я знаю, что их прикрывает Леберий, и это его бандиты. Но что ты скажешь, если при обыске в офисе агентства обнаружат Эмпи Пушку?» «Эмпи Пушку? Ты это серьезно?» «Да, ребята так и сказали. Они узнали, что в агентстве есть такое оружие, и как честные люди ушли из него». Сюр врал некраснея и был очень убедителен. Они его даже не скрывают. Очень уверены в том, что Либерий все решит. Как честные люди из агентства защиты, — как эхо повторил Горф. Он моментально протрезвел. — Ты понимаешь, о чем говоришь? — Понимаю, Горф. У них есть запрещенная пушка, и они надеются на Либерия. Это сюр не сможет сделать даже Либерий. Ты в это сам-то веришь. — Во что? что у них есть МП пушка Я точно знаю, что она там есть, и при обыске ее найдут, Горф. Я за это отвечаю. Ты, Сюр, слов в пустоту не бросаешь, я это уже понял». Горф задумался. «Не знаю, как ты выбил эти сведения. Пытал, калечил или в им маша бутылки вставляла». Хмель выветрился у него из головы, он сидел и соображал, что же делать. «Ничего подобного, Горф». не меняясь в лице, ответил Сюр. «Просто они решили стать членами коммуны». «Так прям и решили». «Маша бывает очень убедительной». Горф кинул боязливый взгляд на смирно сидящую Машу и согласно кивнул, отвел взгляд от андроида. «Тот думать надо», – буркнул он и вновь задумался. Горф поднимал глаза к потолку, ища там ответ. Барабанил пальцами по столу. Набирал в грудь воздух и выпускал его. «Ничего не придумав, спросил». «У тебя, Сюр, есть план». «Только намётки, Горф». «Расскажи свои намётки, может, я что подправлю». «Ваша защита, наше дело, не та организация, которой можно вот так прийти с обыском. СБ на это не пойдёт». «В этом ты прав». «Значит, её надо заставить сделать это». «А заставить может команда Бишопа», — продолжил Горф. «Но ей нужны веские аргументы». «Ты скажешь старику Бишопу, что есть свидетели, кто видел эту пушку в офисе, и предоставишь видеоотчет рассказа об этом тех, кто там раньше работал. Его я передам тебе. Ты передашь его Бишопу». «Так не пойдет. Я к бишупу не пойду. Надо будет действовать через голову главы СБ Вилберта, а это опасно. Мой шеф Виллстрон, который по долгу службы должен собирать разную информацию, может на это не пойти». «Его можно заставить, Горф?» «Как?» «Все замы Вилборта допустили большую промашку. Не подавив волнения на станции, они подписали себе приговор. Эти ребята недолго усидят на своих местах. Нелояльность Горф наказывается везде и всегда или смертью, или увольнением. Предполагая, что за ними тянутся грешки, которыми воспользуется поддерживающий Либерия Вилборд. Их всех уволят, и они останутся безработными». Нигде на станции они уже работу не найдут, и надо будет менять место проживания. А начинать на новом месте – это долго, и в их положении бессмысленно, понимаешь? Понимаю. Это их шанс остаться при власти и укрепить свои позиции. При таком раскладе у них нет выбора, кроме как рисковать. Вот именно. Я к шефу, вечером, сюр, я с тобой свяжусь. Удачи, Горф. Спасибо, она мне пригодится. Горф ушел, а Сюр подошел к Харпику. «Дружище», — улыбнулся Сюр, — «мне нужен специалист-диспетчер». «Временно или на постоянную работу?» — уточнил бармен. «Временно, а там как получится». «Это будет дороже, но такой специалист есть. Вон сидит старый пердун, которого выперли на пособие за его занудство и правдолюбие. Видишь, у двери сидит седой и худой старикан с длинным носом. Его зовут Рудольф». «Отменный специалист, но характер сложный». Сюр глянул в сторону, указанную Харпиком. Там сидел и пил пиво угрюмый, худощавый до болезненности мужчина. «Стариком его не назовешь, но и молодым тоже». «Спасибо, Харпик». Сюр еще раз оглядел человека у входа, желая составить о нем представление. Они встретились взглядом, и Сюр ему улыбнулся. Мужчина на улыбку не ответил и отвел взгляд. «Можно присесть рядом?» спросил Сюр, подойдя к его столику. «Садитесь, господин Сюр. Столик не мой». Мужчина говорил сухим, безразличным голосом. Сюр сел. «Хорошо, что вы меня знаете, господин Рудольф. У меня к вам предложение». Сюр сразу начал с делового разговора. Ему показалось, что этот старикан любит во всем конкретность и не стал разводить разговоры вокруг да около. «Мне нужен начальник диспетчерского пункта в 34-й сектор. Пойдете?» «Тридцать четвертый сектор пустой. Вы шутите?» Рудольф поднял и, словно выцепившие голубые глаза Насюра, и стал изучать его лицо взглядом. «Не шучу, этот сектор отдали моей коммуне». Комуни? Что это такое?» «Это новая колония. В диспетчерской вы будете главным. Подчиненными со временем обзаведемся. Но пока работы мало, вы будете один». С меня зарплата, равная вашему прежнему жалованию, и бесплатное проживание в секторе». «Когда надо приступать?» Старикан быстро соображал. «Немедленно. Диспетчерская уже подключена к общей сети». «С вас, господин Сюрованс, 200 Космо». «Я скину вам 500. Какая зарплата была на прежнем месте?» «Полторы тысячи космокредитов в месяц». «Будете получать две, если станете членом коммуны». А какие обязанности у членов коммуны? Работать на благо коммуны. За это обеспечение и защита. физическая, юридическая и социальное. А считайте, я уже член коммуны. Что нужно подписать? Ничего. Лишь ваше устное согласие, и нужно будет полечиться в медкапсуле. Вы плохо выглядите. Это бесплатно. Медицина у нас тоже бесплатная. Не боитесь, что я воспользуюсь всем этим и потом уйду? Не боюсь. Такие условия вы не получите нигде. Это верно. И даже верится с трудом. Новый наш спаситель, и я видел ваши ролики по сети. Вам я полностью доверяю, господин Сюр. Так я пошел на свое рабочее место? Да, идите. Кто покажет мне жилье? Мы еще туда не перебрались. Как переберемся, найдем все, что нужно». «Хорошо, я пока поживу временно в диспетчерской. Там есть дежурная комната». «Согласен, Рудольф. Удачи». «Спасибо. Она ко мне уже пришла». Первые неотложные дела были сделаны, и Сюр направился к Вэю День был насыщен событиями и переговорами, и Сюр начал понимать, какой огромный груз забот он на себя возложил. Идя за Машей по переходам, он не смотрел по сторонам, а думал, что ему нужно». А уже сейчас нужен толковый бухгалтер, комендант, заведующий складами и мастерскими. Это на первое время. А главное, нужна управляющая верхушка и боевой отряд андроидов, чтобы предотвратить акции террора. Они последуют. В этом он не сомневался. Ему объявили скрытую от стороннего взгляда войну, и он принял вызов». «Не можешь избежать драки, бей первым!» И Сюр продумывал, как он нанесет удар по боевому ядру Либерия. Незаметно за размышлениями они пришли к офису Вэя Чепрука. Их ждали. Мелькнула рожа Костета и скрылась. «Маша подожди в На ходу кинул Сюр и вошел в распахнутую секретарем дверь в кабинет могущественного представителя крупного бизнеса на станции. Вэй оказался человеком с обманчивым мягкими манерами, приятным голосом, за которым слышались хорошо уловимые властные нотки уверенного в себе человека. И глаза. Холодные, изучающие, буквально буравившие Сюра, они смазывали впечатление приятного собеседника. «Проходите, господин Сюр». Хозяин кабинета поднялся и указал рукой на кресло рядом со своим столом у журнального столика. Он вышел из-за стола и подошел к Сюру. Протянул руку для рукопожатия. Рукопожатие было крепким, но рука потной. «Волнуется», — решил сюр и улыбнулся. Сел на предложенное место и незаметно вытер руку о штаны. Рядом уселся хозяин роскошного, отделанного натуральным деревом кабинета. А сюр, окинув взглядом обстановку, подумал, что можно таскать земли мореный доп, красное и черное дерево. «Что будете пить?» — спросил Чепрук. «Если можно что-нибудь прохладительное». «Конечно!» Чепрук, и вскоре, снова добродушно улыбался. Вошел секретарь и принес поднос с двумя бокалами напитка со льдом. Поставил на стол, поклонился и вышел. «Как ваше здоровье, господин Сюр?» Продолжая прожигать Сюра глазами, вежливо осведомился Чепрук. «Слышал, что вы пострадали при атаке рейдера». «Пустяки!» — отмахнулся Сюр. «Было ранение, но теперь я полностью здоров». Но, улыбаясь и глядя в лицо визави, сам подумал, что не привык Чепрук быть вежливым. Ох, не привык. Так, глазами и стреляет, оценивает собеседника. Спасибо за заботу о моем здоровье, Вай, но вы человек занятой, и я не буду долго вас отвлекать от ваших дел. Вот список товаров, что я привез из своей поездки. Думаю, вас это заинтересует. Он протянул накопитель и положил его на столик между собой и чепруком. Взял бокал и отпил глоток охлажденного тонизирующего сока Агвианы. Плода похожи во вкусом на лимон и киви одновременно. «С вашего разрешения», — произнес Чепрук. Он взял накопитель и направился к своему столу, вставил в интерком и завис на минуту. А когда пришел в себя, то не смог скрыть удивления. «Однако», — задумчиво произнес он, «вы опять смогли меня удивить, господин Сюр. Какие ваши условия?» Чапрук встал из-за стола и сел напротив Сюра. Теперь его глаза смотрели с любопытством. «Я продаю весь товар вам под наименованием «Имущество, бывшее в употреблении» со скидкой от рыночной стоимости 7%. Оплата может быть произведена двумя траншами. Половина после получения товара, половина через месяц. Вы можете продавать товар по частям и назвать его так, как вам заблагорассудится». «Определение товара меня устраивает, господин Сюр. Расчеты за товар тоже. У меня только один вопрос», – помедлив ответил Чепрук. «Вы оставили задел для торговли с вами?» «Да, вы Чепрук оставил. Но тогда, может быть, сойдемся на 15% скидки». «Это больше, чем процент дилеров брокерских контор. И кроме того, это регулярные поставки, а не разовая акция Вей Чепрук». Даже так? «Тогда какая скидка для вас кажется справедливой?» «Девять процентов». «На десяти сойдемся?» «Сойдемся». «Очень хорошо. Где я могу забрать товар?» «Через два часа на грузовом терминале 34-й секции». «Хм, свободная секция? Это даже лучше, чем я думал. Подальше от глаз». «Хорошо, господин Сюр. Я беру все, и вы продаете мне весь ваш товар в дальнейшем». после того, как его осмотрят искатели гильдии, Вейчепрук. «Вы вступили в гильдию?» «Да». «Ну что же, не могу согласиться, что это верное решение». Сюр поднялся, он понял, что время аудиенции закончилось. «У меня остался один вопрос, Вейчепрук». «Слушаю вас. Посоветуйте оптовика, кто купит три тонны элитных напитков без разлива в бутылке». «Континенталь?» «Лучше». Я пришлю вам несколько ящиков этих напитков. Я вам начинаю доверять все больше и больше, господин Сюр. Обратитесь к Вею Риделю. Он ведает оптовыми закупками продовольствия. Скажите, что я вас рекомендовал. Если он обратится ко мне, я подтвержу эту информацию. Спасибо, Вечепрук. Честь имею. Сюр сам не понимал, почему он так сказал. Что в голову первое пришло, то и ляпнул. Но по расширенным глазам Чепрука понял, что сморозил глупость. Быстро распрощался и вышел из кабинета. Чепрук остался один и задумчиво уставился на дверь. Постоял в раздумьях и вызвал секретаря. «Слушаю, дядя». Чепрук сжал губы, хотел сказать что-то резкое, но не стал ставить племянника на место. Сестра ему была дорога, и она была компаньоном. «Шалывана ко мне, быстро!» «Звали, шеф? Полный крепыш почти сразу появился в кабинете. «Ты проследил за сюром?» «Да, шеф, но...» «Что оно? «У него телохранители бойбабы. Андроиды?» «Нет, это вранье, шеф. Я думаю, в прошлый раз нам слили неверную информацию, хотели подставить. Я применил против них глушилки, они живые и подготовлены, чтобы убивать». Ни жалости, ни сострадания в них я не заметил. Что оружием, что рукопашкой они владеют как антрометцы. И они, отличные следаки, вычислили меня на раз. Эта баба вставила мне в рот ствол армейского пистолета и заставила рассказать, почему я за ними слежу. Вот как. И как они отреагировали? Заставили скинуть им рожи из агентства. Это все? Нет. Трое агентов защиты исчезли. исчезли. «Да, в тупике. Думаю, их спустили по лопастям компрессора. Излюбленная тактика ночных охотников». «Ты считаешь, что они из них?» «А кто еще будет так безумно биться с черными насмерть? Только ночные. Это только они сражаются с ними, где бы ни встретились. Кодекс чести, понимаешь?» «Похоже», — согласился Чепрук. «Но что этим борцам за чистоту белой расы делать на станции? Их никогда не было тут». «Этого я не знаю, шеф. Может, они расширяются, но связываться с ними я не хочу». «Это понятно. Держи язык за зубами и попробуй наладить с ними контакт. Если они охотники, то поставят боевиков Либерия на место», — подумал Чепрук и распорядился. «Ступай, занимайся этим вопросом». От Чепрука Сюр направился к Риделю. Он хотел лично познакомиться с крупными оптовыми торговцами. Надо было понять, с кем он имеет дело». Ридель произвел впечатление мелкого лавочника, но никак не крупного предпринимателя. «Барыга с бегающими глазками и беспокойными руками», — говорил он с нотками высокомерия, вскользь сказал, что рад знакомству, осведомился о цели посещения и сделал вид, что он очень занят. «Я вас долго не задержу, вея Ридель. У меня три тонны разливных элитных напитков класса выше континенталя». Оптовая продажа этих напитков после разлива составит 200 космокредитов за бутылку, я прошу 70 за такой же объем». «Э, господин Сюр, с чего вы взяли, что мне это интересно?» «Я обратился к вам по рекомендации Вея Чепрука, как к оптовому покупателю продовольствия. Если вам мое предложение не интересно, то прошу прощения за то, что отвлек вас от ваших важных дел». Упоминание Чепрука немного сбило спесь сирителя. «Не надо так резво поступать, господин Сюр. Вы пришли в правильное место, но, должен заметить, ваше предложение цены, считаю, несколько завышенным. Я не знаю, что это за напитки, и будут ли они продаваться. Континенталь я продаю Жордину по 60 Космо за объем в пол-литра. Напитки, что я предлагаю вам, по качеству выше Континенталя. Вы получите прибыль 100% с учетом затрат на бутылки и разлив». Это хорошее предложение. Если не продадите товар, я заберу его обратно и верну его стоимость. Я готов рассмотреть цену в 10-15 космо. Господин ритель. это несерьезное предложение. Я возьму брокерский патент и от самого себя выставлю лот. Уверен, его купят в течение месяца, но тогда я вам составлю конкуренцию, чего я бы хотел избежать». «Но раз вы не оставляете мне выбора, то еще раз прошу меня простить, что я вас побеспокоил. Всего доброго!» Ригель скривил губы. Его взгляд красноречиво говорил, что он думает об умственных способностях гостя. Сюр встал и ушел. Ригель посидел пару минут в задумчивости и решил связаться с Чепруком. «Слушаю тебя, Ригель. Господин Сюр, уже у тебя был...» «Был ведь Вот по этому поводу я вас и беспокою». Он позволил себе предложить мне свое пойло по цене золота. Я отказался. Он в самом деле получил от вас рекомендацию. «Ридель, ты в последнее время поглупел. Общение ССБ тебя ничему не научило. Не научило и потеря торговли континенталем, который поставляет сюр. Он хочет торговать через нас и не лезть в наши сферы». Ты его толкаешь на самостоятельную торговлю. Ты думаешь, что сможешь его прижать, как остальных торгашей, после всего того, что он сделал для станции? Он получил гражданство и целый сектор в пользование. Ты же гражданство станции до сих пор не имеешь. Он вышибит тебя из бизнеса. Не скоро, но разорит, поверь мне. «Вы это серьезно, Вечепрук?» «Более чем, Ригель. Ты стареешь, что ли?» перемены не улавливаешь. Под Либерием сошетался стол главного в Совете, и причина этого — тот самый сюр, которого ты прогнал. Я с ним сейчас свяжусь. Почем он предлагал тебе выпивку? По семьдесят космо. Теперь он поставит свою цену в сто космо, не меньше. Вот увидишь. И если ты не конченый идиот, ты купишь эти напитки. Он предлагает очень хорошие условия». Половину по получении товара, половину через месяц. За это время ты успеешь расторговаться и получить отличную прибыль. Потом сам будешь бегать за сюром». «Я вас услышал, Вейчепрук? Я, конечно, сейчас же свяжусь с господином сюром». «Удачи, Ридель». Первоочередные дела были сделаны, и сюр связался с кораблем. Ответила Руди. «Слушаю, сюр, как успехи». «Все хорошо, вы где?» Мы перебрались в этот пустой сектор, сюр, и кое-что мы не учли. Он обесточен, лишен кислорода. Мы стоим в грузовом терминале в полной темноте. В диспетчерской появился человек Рудольф. Работает в скафандре, который я ему выдала. Ты нужен здесь, чтобы все обсудить. Я тебя понял, Руди. Высылай на пятый грузовой терминал наш бот, а то я добираться до вас буду полдня». «Ботом некому управлять, только у тебя и есть база пилота управления малыми кораблями. Бери каботажный челнок такси». «Такси?» – переспросил Сюр. «А сколько это будет стоить?» «Не больше ста космо». «Хорошо, я скоро буду». «Подожди, не отключайся, есть информация. С нами связался некторитель. Он согласен купить твою выпивку по 70 космо за бутылку». «Я тебя понял. Передай Риделю, что Жардин хочет купить по 90 космо. Если Ридель предложит сто, то мы ему продадим весь объем спиртного». «Я приняла отбой, Сюр». «Отбой, Руди, я скоро буду». «Да», — подумал Сюр. «Я вас недооценил, Вейли Бери. Вы на нас возложили все затраты по содержанию 34-го сектора. Но мы справимся, и, может быть, это к лучшему». «Маша». Сюр обратился к андроиду. «Закажи челнок такси в 34-й сектор с парковкой на ОДК». «Откуда полетим, Сюр?» «С ближайшего терминала». «Ближайший, третий пассажирский терминал. Добираться туда 22 минуты. Заказала. Оплата 110 кредитов». «Перечисляй». «Перечислила. Нас ждут». Через полчаса Сюр и Маша уселись в маленький, внеатмосферный пятиместный челнок. Он курсировал между секторами в открытом космосе. На станции были круговые маршруты поездов на гравиподушках между секторами. Но 34-й сектор, самый маленький и отдалённый, они пролетали без остановки, и попасть туда без защитного костюма с кислородом было нельзя. Так что оставался только один путь – челноком. Челнок вылетел в космос и облетел станцию. Сама станция напоминала огромную юлу, и Сюр даже с некоторым восторгом рассматривал ее огромный величественный корпус, светящийся тысячами огней из открытых иллюминаторов. 34-й сектор напоминал клин и находился в нижней части юлы, где располагались заселенные бедными слоями населения сектора. а также располагались различные технические сектора. На их секторе огромный красными цифрами был выведен номер 34, и он хорошо был виден в свете фар челнока. Пилот челнока связался с Рудольфом. «Диспетчер 34-го сектора. Это челнок номер 404. Прошу посадки». «Челнок 404. Посадку разрешаю. Беру управление челноком на себя». Вскоре створки приемного тамбура открылись, челнок плавно влетел в него и остановился. Внешние створки закрылись и открылись створки грузового терминала. Челнок плавно подлетел к ОДК и влетел вовнутрь. Через десять минут Сюр был в кают компании. «Да уж, мы немного вляпались, ребята», — произнес он. «Но выход должен быть. Расскажи мне, как добрался до диспетчерской Рудольф». «Рудольф добрался сюда на нашем корабле», — ответил Гумар. Я помог ему перевести диспетчерскую на дистанционное управление. Он не захотел оставаться на корабле. упертый дедок. Сейчас он в диспетчерской в скафандре. Спасибо, Гумар. Теперь обсудим наше положение. Нас поставили в сложные условия. Цель понятна – заставить нас отказаться от сектора и лишить награды. Мы не можем позволить себе запустить жизнеобеспечение сектора через систему станции. Мы просто разоримся. Совет сделал хитрый ход. «Дал нам то, что мы сейчас не можем проглотить. Слушаю ваши предложения. Руди, начинай ты». «Я предлагаю рассмотреть поэтажную схему сектора, найти место, где мы сможем расположиться хотя бы временно. Такое место есть, это малый запасной терминал. Секция Д, там же диспетчерская. Там же небольшой зал ожидания и помещение неотложной медицинской помощи без оборудования, гостиница. На первое время мы можем разместиться в гостинице». Там по спецификации 40 номеров с мебелью, рядом технические помещения для оборудования, которого нет. Покажи, где это на схеме, — попросил Сюр. Вот эта секция, она выделена зеленым цветом, — Руди указала на схему. Вижу, а это что? Это зал ожидания пассажиров. А это? Это гостиница и небольшое кафе при ней. Рядом вот это помещение, диспетчерский пункт. Дальше слева помещение контроля и медблок. Это помещение для различного оборудования. Так, понятно. Вполне нормально для начала. Скажи, Руди, мы сможем там разместить две системы жизнеобеспечения, снятые с корветов? Сможем, но хватит и одной. Я поняла твою мысль. Мы запитаем систему этого небольшого участка на наш реактор. Не только участок, но и грузовой терминал. А системы нужны две на случай диверсий. «Ты думаешь, они будут?» Удивленно глядя на Сюра, спросил Оруди. Ответил ей Гумар. «Скорее всего, да, Оруди. Мы мешаем совету станции, слишком популярны». «Не всем, конечно», — поправил Гумар Осюр. «Это главе. Так уж случилось, что мы оказались на острие политической борьбы за власть». «Это из-за нашего вмешательства в решение совета?» «Да, Оруди. «Я так и думала. Вот почему ты хочешь купить андроидов. Когда начнем оборудовать сектор?» прямо сейчас». «Принято, Вэй, капитан», задорно ответила девушка. «Гумар – с тебя программное обеспечение автономного узла жизнеобеспечения».